Глава пятьдесят девятая Есть у меня странная особенность. Мой добрый друг А.М. называл ее «твоя внезапная страсть». «Я вдруг страшно увлекаюсь каким-то человеком. Практически нет общего критерия, который бы сейчас могла определить как главный. Это может быть и подружка, и новый приятель, и даже политик. Однажды, ко всеобщему изумлению, я пару месяцев носилась с режиссёром одного из модных московских театров, который вовсе был нетрадиционной ориентацией, пока его спектакль не провалился публично на моих глазах. Выглядит это так». «Меня вдруг становится очень много в жизни этого человека. Ему может даже показаться, что это мой жизненный выбор. А потом вдруг — раз! — и интерес проваливается, как сквозь землю. И меня становится совсем мало. И этот несчастный стоит, озираясь, и даже в некотором остолбенении. А что это было? А я уже потопала дальше по своим делам. Работа, семья, дети». «Ты бы хоть людей предупреждала», — пошутил как-то мой муж. «Иногда зрелище очень нерадостное». «А ты тоже за мной такое замечал?» — с сомнением спросила я. «Да сотню раз. У тебя даже с Мишей такое было. Странно только, что потом все вернулось». «Не путай. Это был совсем другой случай. Я просто в какой-то момент прекратила его воспитывать. Может, я впервые начала понимать, как это — принимать близких такими, как они есть». Сама тогда сказала ему, «Других нас у нас нет». А вот с Мишей вот что было удивительно. Мать увезла его за границу со всем мальчиком. И не то чтобы настраивала против отца, а как-то так выстроила жизнь, что его не стало не только в их загранице, их памяти, а просто даже в сознании. Будто мальчишка родился сам по себе. Нашла брата, конечно, Анюта. Она у нас вообще девушка пытливая и неугомонная. В один из своих приездов в Петербург Одна из первых ее преждевременных попыток жить самостоятельно. Она, конечно, запуталась и, чтобы не сдаваться родителям, вспомнила, что у нее есть старший брат. Случилось как раз накануне. Кто-то из старых Толиных друзей упомянул, что вроде видел его первую жену в Петербурге. Наверное, вернулась в Россию. Брат нашелся, накормил гамбургером, выслушал ее путанные объяснения и позвонил отцу. «Что у вас такое происходит?» «Спросил он строгим голосом. Сказать, что мы его сразу полюбили, это ничего не сказать. Он просто пришел и занял свое место. Встал, как в лунку, которая так долго пустовала. Ему даже не пришлось потратить ни минуты, чтобы приноровиться к нам и к ходу нашей жизни. Все выглядело, будто он так и вырос. Вместе с Аней, в нашем доме, в нашем саду, с нашими заботами, друзьями и собаками». Больше всего нас поражала сила генетики. Во-первых, похож на отца он был поразительно. Ладно лицом и фигурой. Пластика, жесты, привычки, манера говорить и даже держать вилку. все совпадало. Только, конечно, с той разницей, которую я не уставала подчеркивать, что он был веселее, остроумнее и забавнее. В каком-то смысле для меня ситуация была просто фантастическая». К годам, когда любые семейные отношения, мягко говоря, стабилизируются, когда выросли дети и выросла собственная жизнь, точнее, две собственные жизни выросли, и ведомые умелыми руками пересекались кругами и не пересекались, давая отношениям дистанцию, которая позволяла не теснить друг друга, в этот момент мне судьба протягивает странный подарок. В моей уже много пережившей жизни вдруг появляется человек, невероятно похожий на моего молодого мужа. То есть у меня в жизни их становится двое. Двое похожих, красивых и сильных мужчин. Один с сидеющий головой и другой, молодой, черноволосый, как 30 лет назад его отец, и который смотрит на меня теми же ласковыми карими глазами. И заметьте, он мне не сын, пасынок. Мы гуляли по городу, и он провожал меня домой по фонтанке под мокрым снегом. И я смеялась. «Машина времени!» «Вот так же вдоль этой, покрытой льдом реки, я шла к египетскому мостику, держа под руку твоего отца». Мы уехали на Балканы втроем, не считая собаки, а наш старший остался в Петербурге. Он, как и я, такое же петербургское творение, которое хорошо смотрится на фоне летнего сада. Не любит жару и хочет строить дома только вдоль Финского залива. Он у нас архитектор. Но прилетает к нам в Черногорию часто и с удовольствием. И всегда вовремя. Когда соскучился без него отец, когда Аня болеет, когда со мной начинает что-то происходить, рассказать некому. Понимаешь, не в том дело, что мне здесь скучно. Я даже вида не могу показать, что что-то не так. Они оба, посмотри, особенно Анюта. Так прижились здесь, да и мне все хорошо. Но это как тогда, в Швейцарии, помнишь, я тебе рассказывала? Мы сначала уехали в Женеву, и я ходила неделю вокруг знаменитого озера и понимала, что еще пару дней, и я сверну шею этим лебедям. Здесь, на Балканах, среди славянской речи и обшарпанных, как на Владимирской и Белградских фасадах, роднее и понятней. но я не могу жить в стране вечных каникул. Да, правильно, четыре книги за два года, и еще три сейчас выйдут, но я не могу жить, как в комнате с ватными стенами. Ты хочешь вернуться в Москву? Нет, я хочу, чтобы у меня здесь была жизнь, как в Москве. Аня стояла лицом к окну, и я видела, как на ее милом личике вдруг проявилось совсем взрослое выражение. «Но мы же отпускаем тебя в Сербию», — сказала она глухо. и у меня сжалось сердце. Два грустных человека сидели в комнате и слушали мой монолог. После моего возвращения из Белграда они как-то притихли. Меньше наседали на меня с домашними делами, сами чего-то готовили себе по утрам и выходили из комнаты, когда в моем телефоне раздавался характерный звонок. «Вы же знаете, я не могу даже вида вашему отцу показать. Я должна быть перманентно счастлива, что каждое утро вижу море». «Я на этом балконе, как в вольере. Вокруг меня решетки из невозможности. Невозможно снова пройтись по Тверской. Невозможно посидеть с подружками в Пушкине. Невозможно выйти в прямой эфир или встать рядом с АЭМ на сцене. Невозможно нестись во Внуково и ругаться на пробки. Прибегать в последнюю минуту на спектакль. Некуда носить вечернее платье и даже нормальные украшения». Это я еще не могу им рассказать о самой невыносимой невозможности, о той, которая ускользала от меня или я от нее, и которая каждый день звучала в телефоне веселым голосом с балканским акцентом. «Когда ты приедешь в Белград?» «Вы еще прикиньте, сколько мне лет, как и где я проведу остаток дня?» «С нами».